Глава 14 На улице шел настоящий ливень. Небо затянуло тяжелыми тучами, солнце трусливо спряталось. Сквозь сплошную пелену дождя уже в 20 шагах ничего не было видно. Машины медленно крались по мокрому асфальту, поблескивая в нем светом фар. Денис стоял под навесом остановки по стеклянной крыше остервенело-били струи дождя. Ему казалось, что вот-вот стекло лопнет, и на него обрушатся потоки воды. Словно Анкудинов решил подогнать его этими нескончаемыми ударами воды. «Выполняй свою работу, курьер!» Денис перемещался короткими перебежками, но все равно, как ни старался, к этому моменту уже промок до нитки. «Долбанный всемирный потоп! Не хватает только Ноя со всякими тварями!» Раздраженно воскликнул он. Старушка, сидящая на скамейке, не спеша подняла глаза и посмотрела на него спокойным и равнодушным взглядом. Затем, не говоря ни слова, продолжила отсутствующий смотреть на дорогу. Она сидела терпеливая, как будда, не обращая внимания на дождь. Мобильник Дениса показывал 1912. До встречи еще оставалось 9 минут. Где-то там во дворах на детской площадке его ждал Сажен Олег Сергеевич. Денис мысленно окрестил его «Сос» по инициалам «Спасите наши души». Только Денис был уверен, что он не несет спасения в своем рюкзаке. «Какого черта он там будет делать в такую погоду?» пробубнил он себе под нос, мельком оглянувшись на старушку. Та сидела, прижимая рукой набитый пакет, и все так же невозмутимо созерцала бурлящие от воды асфальт. Денис прикрыл голову рюкзаком и побежал. Ноги давно промокли, и Денис уже не замечал воду, проникающую в кеды при каждом шаге. Перед глазами вновь возникло лицо рыжеволосой девчушки. «Что с ней сделало это письмо?» В очередной раз возник у него вопрос, и вновь ответ остался прежним. «Убила». «Эта хрень убила девочку или убьет?» Он перебежал через дорогу, мысли, словно вода на асфальте бурля, неслись в его голове. «Во что я ввязался, боженька? Ты же где-то должен быть там, наверху. Так выполняй свои обязанности, спаси эту девочку. Ты же не должен допускать, чтобы творилось такое. Ты ни хера не должен так поступать. Исправь все, ты же видишь, я сраный, безвольный слабак. Сам я ничего здесь не смогу поделать». Он уже не замечал дождя, он погрузился в воспоминания. Когда-то он уже обращался с похожей просьбой к Богу. То была горячая отчаянная молитва, но его не услышали или не захотели услышать, и все осталось на своих местах. Мертвые остались мертвы, проклятые проклятые. Денис поскользнулся и полетел на асфальт, выставив перед собой руки. Резкая боль обожгла ладони. Футболка и джинсы моментально промокли, пропуская сквозь себя мокрый холод. У Дениса появилось сильное желание остаться здесь, лежать, не вставать. И тогда, может быть, не случится очередной беды. Он закрыл глаза и прижался лбом к асфальту. «Вставай», — раздался безжизненный голос над Денисом. «Нет», — прошептал Денис, не поворачивая головы и не открывая глаза. «Пожалуйста, оставь меня». «Я не хочу этого делать!» «Это тяжело лишь сначала. Поверь мне. И кроме того, у тебя нет выбора. Поэтому, друг мой, вставай, иначе мы перейдем к санкциям». «Пожалуйста», — прошептал Денис и почувствовал, как в висках начала нарастать боль. Сначала, еле ощутимая, она очень быстро усиливалась, угрожая через несколько секунд превратиться в агонию. Он почти ощущал щелчки разрядов электричества все громче и все ближе. «Хорошо!» — в отчаянии закричал Денис. «Хорошо!» Боль не уходила. «Я же сказал! Хорошо!» Потом он понял, что от него хотят. «Хорошо, Константин Андреевич!» Боль пропала моментально. Денис упер саднища ладони в асфальт и поднялся. Под промокшей насквозь одеждой по груди и ногам текли струйки воды. Холод проникал все глубже, заставляя его дрожать. Денису хотелось умереть. Впервые с того момента, как от него отвернулись родители, он желал сдохнуть. Он двинулся вперед сначала медленно, практически волоча за собой ноги, потом все более уверенно. Если не хватило сил отказаться, то тянуть не имело смысла. Чем быстрее все закончится, тем лучше. За деревьями мелькнула ярко-оранжевая шляпка детского гриба. Где-то там его ждал сос, спасти которого Денис был не в состоянии. Подходя ближе, он смог разглядеть за пеленой дождя целую систему горок, мостиков, турников и лесен. Мокрое железо поблескивало в свете фонаря. Позади качели угадывалась скамейка и силуэт сидящего на ней человека. Ливень не позволял разглядеть ни возраста, ни пола, но Денис знал, что это сажен Олег Сергеевич. Ему вспомнился эпизод из «Назад в будущее». К Мартину Макфлею сквозь завесу дождя идет почтальон и передает конверт, но в фильме письмо несло радостную весть. Сейчас же курьер означал смерть. Обойдя горки, он приблизился к фигуре на скамейке. Человек поднял голову. Даже в темноте можно было понять, что сажен Олег Сергеевич доживает свои последние дни. «Или часы?» — мысленно поправил себя Денис. Голова этого странного человека казалась неправдоподобно большой по сравнению с маленькими костистыми плечами. Сквозь кожу истощенного лица проступали кости и виднелись синие прожилки вен. Губы, сухие, словно пергамент, беспрестанно дрожали. Глаза, неестественно, большие, оправленные синими кругами, нащупали взгляд Дениса, и сутулые плечи чуть расправились, ладони легли на колени. — Здравствуйте, молодой человек. Мне кажется, вы выбрали не самое лучшее время для прогулок. Креплый голос резанул слух. Денис присел рядом, поморщившись от прикосновения сырой одежды к коже. Сам Сажин, казалось, нисколько не беспокоился по поводу дождя. Он был одет в футболку, которая была на несколько размеров больше и облепила тощую фигуру множеством складок. На ногах старые растянутые трико и резиновые тапки на босых, похожих на веточки ногах. «Вы правы», — пробормотал он в ответ, не отводя глаз. «Вас зовут Олег Сергеевич, верно?» Брови собеседника Дениса поднялись вверх, сделав большие глаза просто огромными. При этом удивление в них не считалось, будто этот человек по привычке изобразил нужную реакцию, не подкрепленную настоящими эмоциями. Денис решил про себя, что удивляться сажен уже разучился. «Да, у вас ко мне есть какое-то дело». «Боюсь, я вам ничем помочь не смогу. Мои часы того и гляди, остановятся». Удивительно, но человек, сидящий под струями холодного осеннего дождя, склонив голову, засопел. Денис, морщаясь от омерзения, наклонился к лицу собеседника. «Олег Сергеевич», — позвал он, — сажен, похожий на заключенного из фашистского концлагеря, медленно открыл глаза. — Простите, молодой человек, в последние месяцы я не очень хорошо себя контролирую. — Так по какому делу вы пришли? — Олег Сергеевич, у меня для вас письмо. — Письмо? — А кто же решил меня вспомнить? Денис протянул конверт, стараясь прикрыть его от хлещущей с неба воды. Человек минуту изучал, написанное, потом проговорил дрожащим голосом. «Я ждал его». Денис вытаращил глаза. Человек посмотрел на курьера и невесело хмыкнул. Потом его взгляд вернулся к конверту. «Черт возьми, детская площадка». «Что?» — спросил Денис. «Я говорю, написано «детская площадка». «Но откуда это может знать человек, пославший письмо?» Денис автоматически ответил на вопрос. «Думаю, он знает все». Снова вскинутые брови, тотчас увеличившиеся глаза до предела и вновь полное отсутствие удивления. «Вот так, да». Собеседник Дениса начал снова клевать носом, но тут же встрепенулся. Я вам, молодой человек, скажу одну вещь. Я уже видел такой конверт, и не раз, и, полагаю, где-то в глубине души я его ждал. Тонкими костлявыми пальцами, похожими на когти, странный человек стал пытаться вскрыть письмо. Намокшая бумага легко рвалась, но для Сажина чувствовалась задача оказалась не из легких. «Откуда он может знать о письмах?» — подумал Денис. И тут же в голове возникла другая мысль, почему Анкудинов еще не напомнил о себе. По мере того, как сажен доставал письмо, Денис все глубже и глубже вжимал голову в плечи. Когда скрюченные пальцы вынули желтый лист, Денис зажмурился. Только через несколько секунд он сообразил, что боль не пришла. Голос в голове так и не зазвучал. Собеседник Дениса медленно развернул лист. «То же самое», — пробормотал человек. «Что? Что там написано?» Сажен встрепенулся. «Да, да, конечно. Смотрите». Денис взял протянутый лист бумаги. Пальцы плохо слушались, и он чуть не уронил письмо. В глаза бросилась строчка, расположенная в центре листа среди темных пятен от воды. Буквы прыгали на трясущемся листе, не желая складываться в слова. Усилием воли Денис заставил руки немного успокоиться и, наконец, смог разобрать текст. «Арио энд термен Метеуи даварн», — гласило письмо. Он зачарованно смотрел на строчку. От непонятных слов исходил холод морга, пробирающий до костей. Такой холод он ощущал, когда-то посещая могилу своего младшего брата Лешки. Раз в год до своего отъезда в Москву Денис приходил на кладбище, стоял и молча смотрел на высеченное на камне лицо брата. Он всегда делал это один, поддержать его было некому. Зачем он раз за разом приходил туда, он и сам не мог сказать. Приближаясь к оградке, Денис всегда начинал дрожать, суставы и мышцы словно превращались в хрупкий лед. Даже горячее летнее солнце не могло побороть этот холод. В голове рождалась одна единственная мысль — скорее бежать из этого стылого царства смерти. Но он каждый раз возвращался. Костлявая рука прикоснулась к плечу Дениса, грубо выдернув его из воспоминаний. Ему пришлось крепко сжать челюсть, чтобы не закричать. Он повернулся, испуганно посмотрел на собеседника и поспешно встал. — Простите, мне пора идти, я и так уже задержался. Забормотал Денис и двинулся прочь. «Молодой человек!» — произнес за спиной слабый голос. «Молодой человек!» — Денис оглянулся. «Да? Я же не договорил». Денис непонимающе спросил. «Чего не договорили?» «Я не рассказал, где видел такие же письма». Денис медленно вернулся к скамейке. В кедах хлюпала дождевая вода, но он не замечал этого. Он внимательно смотрел в лицо человеку, жизненный путь которого близился к завершению. Он ждал откровения. Скрюченный мужчина несколько секунд молча вглядывался в глаза Денису, словно не зная, с чего начать, но затем все же открыл рот. «Надеюсь, это как-то поможет вам, молодой человек, потому что вижу, что вы еще в более затруднительном положении, чем я». «Для меня, по крайней мере, все заканчивается. Своё письмо я получил». Он немного помолчал. «Я последние восемь лет работал в морге. Пошел туда сразу после института». Что-то не так. Денис пытался в голове произвести несложную арифметику. Да он не знал, как продолжить. Человек сделал жалкую попытку рассмеяться. В результате из глаз потекли слезы. Он вытер их рукавом. Знаю, о чем ваш невысказанный вопрос. Я моложе, чем вы думаете. Мне 31 год. Денис не удивился, хоть человек и выглядел вдвое старше того возраста, который обозначил. Одногрупники меня назвали Маргович. Работа, конечно, не ахти, но спокойная. — Клиентура образцовая! — Сажен хмыкнул. — Извините, профессиональный юмор. Он моргнул, затем пару секунд помолчал, глядя в пустоту, слабым движением тонкой руки смахнул воду с лба и продолжил. — Да. И главное, есть время подумать в тишине и спокойствии. Люди постоянно суетятся, не подозревая, как смешна и вульгарна их возня в глазах Господа Бога. Простите, я не верю в Бога. Вы просто еще не так близко к Нему. Лично я уже верю. Да что там, почти стучусь в дверь Его дома. У меня было время, чтобы отрицать Его существование, злиться на Него, проклинать Его, отворачиваться от Него. Но я дошел до одной простой истины. Нет смысла обижаться на Него. Господь Бог делает то, что умеет делать. Плохо ли, хорошо, но он справляется. И если мне выпала подобная участь, ну что ж, я постараюсь быть на высоте. Свои пять стадий принятия смерти я уже прошел. Денис непонимающе посмотрел на сажина. Ну, как же, отрицание, гнев, торг, депрессия, и в конце концов принятие. Я в нескольких метрах от финиша. Я вижу, что вам, молодой человек, тоже предстоит пройти нелегкий путь, и, надеюсь, вы сделаете это с честью. — Письмо, — напомнил Денис, чувствовавший себя словно лягушка на столе для препарирования под внезапно прояснившимся взглядом Сажина. — Да, да, письмо, — после секундного молчания произнес Олег Сергеевич. Так вот, изредка среди вещей усопших находились конверт, Выглядели они по-разному, но была одна общая особенность — отсутствие данных об отправителе. В первый раз я не обратил на письмо внимания, во второй отметил, что странное совпадение, на третий нарушил негласный закон и залез внутрь конверта. Там я обнаружил похожую бумажку с той же надписью. В остальных тех, что попадались мне после этого, текст повторялся и пришлось потратить очень много времени, чтобы выяснить, что они означают. Однако мне это удалось. «Что?» — прокричал Денис. «Что там написано?» Мужчина, похожий на старика, задумчиво посмотрел на него и после секундной паузы произнес. «Это вымирающий бретонский язык. Эта фраза переводится как... Глава 15. Пришло время идти на суд. За окном раздался оглушающий треск грома, придавший словам полуслепого старика еще более зловещий смысл. Алексей Петрович обвел взглядом сидящих напротив гостей. На его лице читалось наивное торжество, словно он только что предсказал важное событие, и оно тут же незамедлительно сбылось. Немногим раньше, пока Виктор и Лана рассказывали свои истории, хозяин квартиры ни разу их не перебил. Он только похаживал по комнате задумчиво и, как показалось Виктору, печально поглядывая на них своим единственным зрячим глазом. Потом, когда Виктор, принявший эстафету рассказчика от Ланы, остановился, наступила тишина. Девчонка сидела с непроницаемым лицом, но он знал, что она сейчас перебирает в голове его рассказ о смерти семьи и убийстве алкаша-уголовника. Он чувствовал это, глядя на ее крепко, до белизны сжатые руки. Виктору пришла в голову мысль, точнее даже образ мысли, туманный, но со знакомыми очертаниями. Что-то понятное и недвусмысленное, в то же время неуловимое. И когда в тишине прозвучала эта фраза «Пришло время идти на суд», он подумал, что ответ стал еще ближе. Настолько близко, что его совсем было невозможно разглядеть. Алексей Петрович держал небольшую потрепанную книжечку, чудом возникшую у него в руках. «Верование народов Европы», — прищурившись, прочитал Виктор название. «Какой к черту суд?» — хмуро спросил Виктор. Так переводится фраза, которая написана «там», — кивнул Букинис на письмо, лежащее на тумбочке рядом с двумя пустыми чашками из-под чая. Алексей Петрович прошелся по комнате, постукивая книгой по ладони. Затем вернулся и взглянул на гостей. — Как вы, Лана, говорите, Анкудинов? — Не слишком оригинально. — Что не оригинально? — спросила она. Виктор размышлял над содержимом письма. Пришло время идти на суд. На какой суд звали Филимонова? На Божий? Но белобрысый демон никак не походил на роль бога. Он, скорее, похож был на лукавого. Нет, бог, который убил мою семью, достаточно жестокий, чтобы дьявол выглядел малолетним шолуном. От него можно ожидать любой подлости. Вот только Белобрысый не играл ни бога, ни дьявола. У него была другая роль. Наконец-то Виктор увидел то, что не мог разглядеть. «Фамилия вашего отправителя», — ответил Алексей Петрович, «а точнее, почтальона. Настоящее имя его чуть короч, Анку, а проще говоря...» «Смерть», — произнёс Виктор и чуть не улыбнулся от облегчения. Лана оглянулась на него. В её глазах читалось непонимание. «Мой добрый друг совершенно прав», — продолжил Алексей Петрович, слегка приподняв седую бровь и удивлённо взглянув на Виктора. «Это смерть». Погодин кивнул, ответив своему другу мрачной ухмылкой. Мысль, что белобрысы — это смерть, придя тут же, стала для него истиной. Иначе и быть не могло. Вот только эта самая смерть не старуха с косой, как мы привыкли представлять себе, а мужчина. Алексей Петрович положил книгу на подлокотник дивана, так, чтобы Илана и Виктор могли все увидеть. С черно-белой картинки на Погодино глядел его ночной посетитель. По телу Виктора пробежал озноб. На нарисованной дороге, убегающей вдаль, стоял высокий, тощий мертвец. На лице виднелись тщательно прописанные язвы и нарывы, превратившиеся в сухую кору. Длинные белые волосы почти полностью закрывали узкие плечи. Отсутствие цветов не помешало художнику создать блеск в глазах мертвеца, спокойный и холодный. Сквозь лохмотья, оставшиеся от одежды, виднелись белые кости. Рука, опущенная вниз, держала серп. Ты не жнец, ты всего лишь серп в руках жнеца. Вновь в голове у Виктора мелькнули слова, услышанные им ночью от Белобрысова. Погодин тряхнул головой и снова взглянул на картинку. За высоким мертвецом стояла пара лошадиных скелетов, запряженных в прогнившую телегу. К бортам крепились. Две керосиновые лампы, дающие слабый свет и способные осветить разве что небольшой пятачок вокруг себя. Мрачную картину завершали темное безлунное небо и стена леса с обеих сторон дороги. Виктор услышал вдох и тихий, мигом отсипший голос Ланы. — Что это за хрень? Мы же не в какой-нибудь сраной сказке? Алексей Петрович присел на диван рядом с Ланой и взял ее ладони в свои. «Боюсь, мадемуазель, что наш Анкудинов отнюдь не сказка», — произнес букинист. Виктор почувствовал, как его друг выделяет слова, как бы ставя вежливую речь в противовес грубости Ланы. «Все такой же, Дон Кихот, прет на ветряные мельницы, как и всегда», — подумал Виктор. Несмотря на всю ситуацию, он слегка улыбнулся. Все же он скучал по своему наивному, болтливому другу все эти годы. Алексей Петрович продолжал наиграно строгим голосом, который, впрочем, моментально превратился в его обычный доброжелательный. «Вас я, конечно, вижу впервые, но у меня нет оснований не доверять моему доброму другу. Поэтому рекомендую вам принять Анку как данность. Отрицание проблемы не есть выход из нее». Виктор машинально потянулся за сигаретой, затем поднял голову и, взглянув на друга, убрал пачку обратно в карман. Букинист улыбнулся. «Думаю, когда мои гости их шаются с самой смертью, я могу сделать некоторые поблажки. Куривить. На здоровье!» Погодин кивнул и закурил сигарету. Лана достала свою пачку и присоединилась к нему. «Дура!» — подумал он машинально, глядя, как ловко девчонка управляется сигаретой. Алексей Петрович исчез и через несколько секунд вернулся с бело-голубым блюдцем в руках. «Пепельниц не держу, так что не обессудь. Букинист несколько секунд смотрел на гостей, сквозь сизый дым правый зрячий глаз выглядел таким же слепым, как и левый. «Анкудинов, друзья мои», — наконец начал он, вновь меря шагами маленькую залу. «Это герой сказаний и легенд Британии. Первое упоминание о нем датируется XIV веком». Бритонцы верили, что перед смертью к ним приходит Анку, чтобы забрать их с собой. Но забирает не сразу, сначала уведомляет. Человек, повстречавший высокого мертвеца с телегой, запряженный двумя тощими лошадьми, знает, что его час вот-вот пробьет. И начинает готовиться, улаживает свои дела, исправляет свои ошибки. Правда, сказания гласят, что очень часто Анку не дает времени обреченным. Например, детям. Погодин взглянул на бледную девчонку. Та испуганно посмотрела ему в глаза, но не промолвила ни слова. Но Виктору ничего и не надо было говорить. У него самого перед глазами непроизвольно появилась та сцена с мертвой девочкой и воющей матерью. «Да, друзья мои, именно детям, которые не успели наделать в своей жизни ошибок и долгов. А еще Анку не дает шансов все исправить закоренелым, не раскаявшимся преступником». Насильником, убийцам. Букинист смотрел прямо в глаза Виктору. Погодин не мог понять чувства притаившегося в единственном зрячем глазе друга. То ли осуждение, то ли сочувствие. Он кивнул. Я уже понял, что время между получением уведомлений и походом на тот свет у меня будет коротким. Оно и хорошо. Долгие проводы — лишние слезы. Алексей Петрович отвел взгляд и продолжил. «Иногда непосредственно перед смертью появляются разные знамени. Звук молотка, бретонцы считают, что это забивает гвозди в будущий гроб умирающего. Скрип неспазных колес. Сороки. Сороки!» Виктор подался вперед, не вынимая сигарету из уголка рта. «Да, эта птица считается у бретонцев проводником на тот свет». «Ты переспрашиваешь просто так, для эффекта? Либо в вашей истории появились новые детали?» Виктор покачал головой. «Нет, никаких новых деталей». Он поймал на себе внимательный взгляд Ланы, но проигнорировал. «Никаких сороки так сороки». Девчонка, в конце концов, перестала пялиться на Виктора. Он затушил сигарету, обблюдся и задал вопрос, который возник в голове несколько минут назад. «Лёш, ты сказал, что этот белобрысый почтальон?» «Без сумки, без бляшки». Он хрипло невесело усмехнулся, стараясь не раздражать горло. «Но всё же почтальон. А кто же тогда отправитель?» И снова он почувствовал взгляд Ланы. «Пусть глядит, сколько душе угодно», — решил он, никак не реагируя. Ответ на свой вопрос он знал. Этот отправитель всегда стоял в сторонке, отдавая распоряжение своему верному почтальону. В его тени меркли самые кровожадные душегубцы. — Ведь он... — Бог, — проговорил Алексей Петрович внезапно осипшим голосом. — Всевышний, Вседержатель, Создатель, называйте, как хотите, ваш Анкудинов — Божий посланник. — Чтоб меня... — раздался сдавленный голос девчонки. «Во что мы вляпались?» «Вы, друзья мои, пока что никуда не вляпались, как вы, Илана, только что изволили выразиться. А вот ваш знакомый по имени Денис обеими ногами стоит в огромной куче нечистот. А вы, насколько я вижу, стремительно двигаетесь к той же куче. И остановить вас, полагаю, я не могу». Одноглазый букинист вновь исчез, и через несколько минут появился с точно таким же стулом, на котором сидел Погодин, поставил его напротив гостей и присел. «Прошу меня извинить, ноги в последнее время побаливают. Что ж, старость — болезнь неизлечимая, как писал Синека». Он протянул руку к Виктору. «Дай ведь сигаретку». Рука Алексея Петровича дрожала. Погодин удивленно приподнял бровь. «А чему ты удивляешься, старый Бердун? Не каждый день узнаешь о существовании Бога. Я прочитал сотни, тысячи книг о нем. Все, кому не лень, с уверенностью говорят о том, что из себя представляет Господь, как будто они знают. Но единственное, что я вывел для себя, это то, что Бога нет». Библия, Коран, Тора, я считал все это инструкциями для скудных умов. И тут приходите вы, и все мое мировоззрение летит в тартарары. Букинист несколько раз щелкнул пальцами, показывая свое нетерпение. Что-то в речи Алексея Петровича показалось Виктору неправильным, фальшивым. Погодин протянул зажигалку и повернул колесико. Маленький огонек весело затрепетал над большим пальцем. Букинист прикурил от зажигалки и тут же закашлялся. Виктор положил ладонь на плечо друга. «Полегче, Леш. К этой гадости нужно еще привыкнуть». Алексей Петрович слабо улыбнулся. «Это точно. Помнишь, как ты постоянно стремился приобщить меня к этому гадкому времяпровождению?» Виктор кивнул. Его друг, похоже, приходил в себя, что несказанно его обрадовало. Видеть всегда уравновешенного букиниста, растерянным и испуганным, было непривычно. Неприятно. «Конечно, помню. А ты, маменькин сынок, сопротивлялся». Старик не убирал руки с плеча Алексея Петровича. «Моя мама уже давно крутит самокрутки рядом с Богом, который, оказывается, есть». Ты собираешься меня называть маменькиным сынком до скончания века, древний ты мамонт?» Виктор улыбнулся. На некоторое время он забыл о себе, стараясь привести старого друга в чувство. «Нет, всего лишь до ста двадцати лет раздался наигранный кашель. Виктор и Алексей Петрович синхронно повернулись в сторону Ланы». Лицо девушки все еще оставалось бледным, но уверенность в глазах и крепко сжатые губы говорили о том, что хрупкая на вид девочка уже готова действовать. Виктор снова мысленно порадовался, что его неожиданная напарница — крепкий орешек. «Я не хочу прервать вашу милую перебранку, но у нас есть несколько дел, которые нужно сделать. И хотя проблемы эти мои и Дениса, но, думаю, вы не откажете в помощи даме». Глава 16 Звонок разбудил Дениса около восьми. С трудом, открыв глаза, он непонимающе огляделся. Некоторое время он не мог сообразить, где находится и какой сейчас день. В голове мелькали рваные всполохи воспоминаний и образов. Рожеволосая девочка с задорной улыбкой, симпатичная девушка с короткой мальчишеской прической, полумертвый человек на детской площадке. И слова. Пришло время идти на суд. Вот теперь все встало на свои места. Он вспомнил вчерашний разговор под дождем, вспомнил, как сначала шел, а потом бежал от этой проклятой площадки, как сидел в углу вагона метро, судорожно перечисляя названия оставшихся станций. Вспомнил парня лет пятнадцати с вытянутым лицом и пустыми глазами, который стоял в переходе подземки и монотонным голосом, Просил милостыню, а при виде Дениса заорал и побежал, забыв пакет с мелочью у стены. Вспомнил, как не мог дрожащими руками открыть дверь в квартиру, как упал в кровать, не раздевшись, в насквозь сырой одежде. Пока он копошился, пытаясь достать мобильник из джинсов, звонки прекратились. Денис несколько секунд тупо пялился на надпись «У вас один пропущенный вызов». Когда подсветка экрана погасла, он, наконец, разблокировал телефон и увидел, что звонила Лана. «Что ж такую рань?» — попытался произнести он, но тут же зашелся кашлем, от которого, казалось, горло разодрало в клочья. Когда приступ прошел, Денис поднялся с постели и приблизился к зеркалу. «Твою мать!» — прошептал он. Опухшее лицо горело, провалившиеся глаза болезненно блестели. Разводы грязи, начинаясь у подбородка, уходили по шее вниз к груди. Градусника в квартире Денис не имел, да тот и не требовался. То, что у него высокая температура, ему сообщил двойник в зеркале. Вспомнилось недавно пересмотренное противостояние Кинга. «Сейчас покашлю три раза и сдохну в соплях и мокроте», проговорил он и поморщился от боли в горле. А мысленно боясь произнести вслух, добавил. Но прежде Анкудинов выдаст письмецо и на меня. Денис вспомнил вчерашнюю мысль, родившуюся под проливным дождем. Анку меня не слышал, пока я сидел с его клиентом. Это что-то означало, но что именно Денис понять не мог. Он пытался сосредоточиться на этой мысли, но пока был не в состоянии. Денис собрался вернуться в постель, но, увидев скомканную грязную простыню, передумал. Вместо этого он, сняв с себя все еще сырую одежду, комом бросил ее в коридоре, взял одеяло, которое чудом осталось сухим, и забрался в кресло. зноб шаг за шагом проникал в каждую частичку его тела. Кожа стала чересчур чувствительной, глаза слезились, Денис вынул из-под одеяла мобильник, зажатый в руке, и, найдя нужный номер, нажал на вызов. Но тут же сбросил, он был не готов сейчас разговаривать с кем-либо. Слишком многое предстояло обдумать, ведь неделю назад он стал пособником в убийствах или даже исполнителем, но ни в одном уголовном кодексе не нашлось бы статьи для него. Ни один суд не мог бы вынести обвинительный приговор. Теперь он сам стал судом, божьим, орудием того самого Бога, который однажды не удержал Дениса от греха. Чуть согревшись, Денис забылся некрепким беспокойным сном. Он оказался на кладбище. Узкие тропинки, похожие на миниатюрные улицы, пробегали среди оград, покосившихся, куцых заборчиков и крепких, явно дорогостоящих изгородей. Трава, вытоптанная на дорожках, цвела буйным цветом на могилах. Ее сочный цвет выглядел чересчур ярким в сочетании со странно-блеклым окружающим миром. Даже солнце, стоявшее высоко в бледно-голубом небе, казалось выцветшим, словно старая простыня. Денис стоял между двух могил, росших в юном так, что было невозможно прочитать фамилии усопших. Он глядел на дорожку, убегающую вглубь кладбища. Он знал, куда идти. Ноги шаг за шагом двигались вперед, независимо от желания своего хозяина. Эта подлая сторона сновидения ни капли не удивила Дениса. Раз по какой-то причине он должен был увидеть могилу брата, значит, так и должно было произойти. В полнейшей тишине Денис двигался вперед. Уверенно лавируя в изгибах кладбищенских тропок, вот мимо промелькнула рыжая от ржавчины оградка, за которой торчали две одинаковые надгробные плиты. Между ними стоял грязный, наполненный дождевой водой, граненый стакан. А вот еще одна могила, столь же заброшенная и заросшая, но на этот раз место могильного камня занимала невысокая пирамидка с пятиконечной звездой на верхушке. Дойдя до могилы брата, Денис заметил одну странность. На этот раз он не дрожал, напротив, внутри растеклось уютное тепло, будто он только что выпил чашку какао после того, как намерся на улице, или будто внезапно исчез болезненный озноб. Впрочем, это была совсем не странность. Во сне все необычное превращалось в обыденное. Денис открыл калитку. Небольшое полуметровое гранитное надгробие, на удивление, было чисто от вьюна. Словно каждый день сюда приходил заботливый родственник и очищал могилу от сорной травы. Денис глянул на надпись и не удивился, когда не смог разглядеть буквы и цифры. Ему и раньше снилось, как он приходил сюда, и всякий раз он видел размытые пятна вместо символов. Но на этот раз все же кое-что изменилось. Знаки на плите стали чуть более четкими, они почти угадывались, Да и странное ощущение тепла никуда не пропало. Он сел на сухую землю, перекрестив ноги по-турецки. «Привет, братец», — проговорил он, прислушиваясь к своей речи. «Какого черта ты мне опять снишься, а?» В голосе ни единого намека на болезни, жар, но слова все же казались пустыми и безжизненными словно они не выполняли никакой функции, а просто звучали, потому что так надо, для порядка. «Думаешь, мне хочется тебя видеть? Сидеть на этом долбанном кладбище? У меня и так проблем выше крыши». Какие именно проблемы Денис вспомнить не смог, но он точно знал, что в его жизни происходят неприятные изменения. «Слышишь, братан, выше крыши!» Он говорил, пытаясь показать горечь, злость и раздражение, но проклятый голос все превращал в бесчувственный набор слов, словно язык не понимал, как важно его хозяину передать свои эмоции. Внезапно Денис почувствовал прикосновение к своему плечу, но вместо страха пришло спокойствие, злость моментально испарилась, словно что-то ненужное, лишнее. «Я знаю, Денис», — раздался негромкий детский голос очень мягкий, без присущих ребенку высоких нот. Денису пришло в голову, что так мог говорить маленький Иисус, проповедуя Слово Божие. «Я все знаю». Денис не стал оборачиваться. Он знал этот голос, хотя при жизни Леша почти всегда говорил противным, тянущимся, как жвачка, голоском, вызывающим зубовный скрежет у старшего брата. «Это ты?» — еле слышно выдохнул он. За спиной воцарилось молчание. Денис боролся с желанием оглянуться. Он был твердо уверен, что если обернется, сон моментально закончится. Ему не хотелось сейчас отпускать установившееся внутри чувство уюта, чувство дома. «Помнишь, папин видик?» — спросил младший брат. Денис кивнул. Конечно, он помнил. Каждый раз, когда он вспоминал про магнитофон, его разбирала злость, обида и стоило это признать ревность, каждый раз, но не сейчас. Их отец однажды принёс домой видеомагнитофон, он гордо произнёс «Настоящий японский», и принялся подключать аппарат к телевизору. Маленький Лёшка мешался под ногами, а отец весело шутил с ним. Двенадцатилетний Денис, видя, что папа не может подлезть к задней панели телевизора, подошёл и предложил свою помощь. «Не лезь!» — услышал он в ответ и обиженно спрятался в своей комнате. Старший брат с трепетом относился к новинке, тем более что, как оказалось, видик папе одолжил на время коллега по работе, уехавший на месяц за границу. Когда мальчик оставался один дома, он брал без разрешения с папиной полки видеокассеты и, затаив дыхание, смотрел фильм «Робокоп», «Гремлины», «Рэмбо». Все подряд, когда же с ним оставался и младший брат, начинались ссоры. Леша требовал включать ему мультфильмы, угрожая, что она жалуется родителям. Старший брат злился, но ничего поделать не мог. Однажды после очередной перепалки Денис все же не выдержал. — Иди и рассказывай! — достал уже. Он выдернул шнур, соединявший телевизор и видик из гнезда. — Мультики ты смотреть не будешь! — и ушел в магазин за хлебом. Когда он вернулся, видеомагнитофон лежал на полу. Темно-зеленый пластиковый мониторчик на лицевой стороне аппарата треснул. Кнопка включения валялась рядом. Денис в тот момент пришел в ужас. Через годы он уже перестанет понимать, что в этом событии было такого ужасного, но тогда мальчику, которому месяц назад стукнуло 12, ситуация показалась совершенно безвыходной. Он бросился к разбитому устройству, дрожащими руками попытался вставить выпавшую кнопку в пазы, но ничего не выходило, он бросил кусочек пластмассы и принялся вправлять треснувшее стеклышко. Но тонкая полоска трещины никуда не делась. Тогда он вновь схватил кнопку, когда через 10 минут домой вернулись родители, 12-летний Денис так и сидел на полу рядом с видеомагнитофоном. Отец и мать не стали разбираться, кто виноват. Так уж сложилось в семье, что Денис нес ответственность за все. Разбитые тарелки, испачканные обои, беспорядок в комнате детей, никто не спрашивал, что произошло. Денис получил дозу молчаливого презрения, спрятанного за спокойствием. И затем некоторое время родители игнорировали его существование, полагая, видимо, что это научит его быть более ответственным. Отец никогда не порол Дениса, но молчание было во много раз хуже телесного наказания. Мальчик чувствовал себя чужим, брошенным, и за это люто ненавидел младшего брата, баловня. «Помню», — спокойно проговорил Денис, — «из-за тебя они со мной неделю не разговаривали. Не то чтобы я много потерял без их внимания, но все же». Леша, а может быть, это был вовсе не Леша, а лишь воображение Дениса, выдержал паузу, словно ожидая продолжения, а затем произнес тем же самым, не по годам, умудренным голосом. «Возможно, это было немного иначе, чем ты себе представляешь. Может быть, твой младший брат сделал это не специально. Может, он просто хотел посмотреть то, что смотрел ты». «Ведь, возможно, младший брат очень любил тебя и во всем хотел быть на тебя похожим. И нужны ему были не мультфильмы, а старший брат рядом. Может быть, он просто не умел выразить свои чувства, ведь он всего-навсего ребенок». «Вранье!» — воскликнул Денис. В душе его творилось нечто невообразимое, целый каскад чувств. Злость, боль, отчаяние, тоска — Держал его за горло крепкой хваткой. Он уже не понимал, сон это или явь. Кладбище, невидимый четырехлетний мальчик, знакомый и в то же время незнакомый голос. Все как будто стало реальным, осязаемым. Даже цвета приняли свой естественный вид. «Вранье!» — еще раз прокричал он. Где-то вдалеке закаркал потревоженный ворон. Денис скочил и резко обернулся, чтобы сказать это еще один третий раз в лицо Леши, но окружающий мир вдруг поблек. Став мутным пятном, и Денис проснулся. Он чувствовал себя лучше. Не намного, но все же у него появились силы встать и приготовить себе скромный завтрак. Яичницу и кофе. Почувствуя запах жареных яиц, Денис понял, насколько голоден. Он набросился на завтрак и уничтожил его. Считанные секунды. Горячая пища еще чуть-чуть оживила его. Треск в голове снизился до тихого, хоть и раздражающего туканья. Горло после кружки горячего черного кофе на время перестало беспокоить его. Теперь, когда его голова соображала гораздо лучше, он вернулся к мысли о том, что Анку вчера не прервал разговор Дениса с саженным Олегом Сергеевичем о том, что, по всей видимости, Анкудинов не мог его видеть и слышать. И даже если это окажется всего лишь совпадением, выбора у Дениса не оставалось, нужно было использовать полученное знание. В его голове возникла одна мысль, еще смутная и бесцельная, но это было уже лучше, чем ничего. С чего-то ведь нужно было начинать. Бросив грязную сковороду в раковину, он вернулся в комнату. Там он поднял сотовый телефон и посмотрел на экран, обнаружив надпись «У вас пять пропущенных вызовов». Вверху экрана светился перечеркнутый мегафон. Он даже не помнил, что выключил звук у телефона. Видимо, больной организм на время отстранил от руководства мозг и стал принимать решения самостоятельно. И Денис был рад, что отключил звук. Звонок мог прервать его сон, где он впервые после стольких лет услышал голос своего младшего брата. Денис разблокировал телефон и посмотрел на экран. Все звонки были от Ланы. Услышав встревоженное «Алло», в трубке, он облегченно вздохнул. Он был не один. «Привет, незнакомка», — Прохрипел он своим новым простуженным голосом. «Ты где был? Почему не отвечал?» — быстро и четко спросила она. «Словно отчитывает ребенка». — подумал он и улыбнулся. Беспокойство Ланы приятно грело ему душу. Звук был выключен на трубе, а я спал и видел сны. — Гамлет, ты недоделанный! — провормотала она и рассмеялась. Денис почувствовал в ее голосе неподдельное облегчение. — Какой есть? Что с твоим голосом? — Издержки производства, — проговорил он и прокашлялся. «Проторчал вчера под дождем. Послушай, Лан, нам нужно с тобой...» «Встретиться?» — закончила девушка за него и, не дожидаясь ответа, утвердительно повторила. «Встретиться». «Ты за этим звонила?» — спросил он. «Да, за этим и звонила». Денис рассказал, где и когда они должны будут увидеться. Лана выслушала и проговорила. «Отлично».